Конечно, считать, что мы в каждом случае введем в заблуждение немцев было бы неосмотрительно. Но вся эта кропотливая работа обмана велась долго и неотступно. Она была одной из тех предпосылок победы, которыми нельзя пренебречь готове наступления. Неотступность в требованиях уже заранее всем, чем возможно обеспечить успех, была не только результатом выросшего за три года войны умения воевать, но и свидетельством острой потребности сделать как можно больше действительно малой кровью. Страна вступала в четвертый год войны в сознании близости окончательной победы, но каждое новое усилие стоило ей великого труда. А значит, напрасных усилий не имело права быть. Ни напрасных, ни непродуманных. Они были бы преступлением перед этой страной, которая своими усталыми от войны, натруженными руками, делала там, в тылу, в четыре раза больше танков и в шесть раз больше самолетов, чем три года назад. И в той непреклонной тщательности, с которой готовилось наступление в Белоруссии, Участвовало сознание всего этого. Оно существовало и в обществе, и в армии, и в чем-то самом главном определяло собой поведение людей и на фронте, и в тылу. Сама смертельная опасность заставляет всякого воюющего человека всегда хотеть, чтобы он был как можно лучше вооружен и защищен. На третьем году войны человек на фронте все больше отвыкал думать о том, о чем так мучительно думал в начале. Теперь у него уже не было чувства, что ему недодано против немца. Ему и додали все, чего не хватало раньше, и дали много из того, что теперь наоборот не хватало у немцев. Конечно, даже при неоспоримом превосходстве в качестве и количестве оружия, Не всякий бой оказывается удачным для того, кто обладает этим превосходством. Так бывало и раньше, с немцами бывало теперь и с нами. Да и опасность, что могут убить, все равно остается для каждого, кто по-прежнему находится под огнем. Но все же общее чувство, что теперь мы живем в таком военном достатке, о каком и не мечтали в 1941 году, намного облегчало жизнь людей на войне. Понятие «умеем воевать», о всех нас вместе взятых, или понятие «умеет», о ком-то взятом отдельно, в ходе войны стали связываться со все более высокими требованиями и к себе, и к другим людям. И хотя готовность к самопожертвованию оставалась на прежней высоте, рядом с ней возросло и понятие «цены человеческой жизни». А с возрастанием этого понятия военные люди разных рангов стали много строже, чем раньше относиться к вопросу об оправданности или неоправданности тех непрерывных смертей, которые все в купе носят на войне название «потерь». И эта возросшая строгость к себе сейчас, в канун операции «Багратион», тоже была составной частью того общего духа войска, о котором когда-то писал Толстой. Хотя армия Серпилина была всего лишь одной из двух десятков общевойсковых армий, которым предстояло принять участие в огромном белорусском наступлении, в ней насчитывалось ни много ни мало сто тысяч человек. А если точнее, то со всеми приданными частями по списочному составу на вчерашний день 98 992 человека. «Три наших Рязани», — с усмешкой подумал Серпилин, вчера, вспомнив свою молодость, когда начиналась не эта, а еще та Первая мировая война. Рязань была еще губернским городом, с 35 тысячами жителей, а он кончал в ней фельдшерскую школу. В полосе армии было сосредоточено около 3000 орудий и минометов, 300 танков и самоходок, и почти все это было нацелено на тот узкий 14-километровый участок прорыва, где предстояло решаться делу по 200 орудий и минометов на каждый километр, по стволу на каждые 5 метров и по 50 метров на каждый танк или самоходку, если бы раздали эти танки и самоходки всем поровну, чего, конечно, делать не будем. Танки будут главным образом поддерживать пехоту. Исключение составит одна бригада, которая намечена уже после форсирования Днепра, Включить в подвижную группу и резануть ею в обход Могилева. А более крупных танковых сил Ставка не дала ни твоей армии, ни фронту. Видимо, на главных направлениях будут действовать соседние фронты справа и слева. Им и мы даны мех корпуса, а возможно танковые армии. Это тебя, командарму, знать не положено. Но предполагать не возбраняется. И по нынешнему времени было бы странно не предполагать. Теперь без танков на главных направлениях не воюют. А вообще-то все это, как говорится, вольные мысли при взгляде на большую карту. Как бы ни планировалось все в целом, а здесь, на вашем фронте, главный удар доверенно наносить тебе... И с самого возвращения в армию ни о чем другом думать некогда. Поставлена задача на пятый день операции освободить Могилев. А чтобы освободить, надо еще до него дойти. А по дороге четыре реки, одна за другой. И каждую надо форсировать. И каждая кусается, пойма заболочена. Можно, конечно, догадаться, что твоя задача здесь, в центре немецкой обороны, не только взять могилев, но и привлечь на себя как можно больше сил противника, пока там севернее и южнее, взломав оборону, другие фронты рванут вглубь, навстречу друг другу и замкнут клещи где-то под Минском. И это не праздные размышления для командарма. Когда предвидишь общий размах событий, сильно чувствуешь ответственность за то, что выпало на твою долю. И все же лишнего времени на эти мысли нет. И нет от чего оторвать его, только от сна. Но спать тоже надо. Тот, кто взял на войне в привычку не спать по ночам, сам себя обманывает. Конечно, день на день не приходится, а все же чудес не бывает. Что ночью недоспано, досыпает днем. А если не досыпает, то какую-то часть работы делают в полглаза. Лучше уж, за самым крайним исключением, свои шесть часов ночью взять, а остальные работать. Не только для здоровья лучше, но и для дела. Проверено. Событий за те семнадцать дней, что вернулся в армию, произошло много. На Карельском перешейке за 10 суток проткнули и смотали линию Маннергейма, все три ее полосы, а вчера взяли Выборг.